первый же день после получения заказа. Он побегал по дорожкам Таврического сада в неброском темно синем спортивном костюме, внимательно окидывая быстрыми взглядами импозантный серый дом в стиле модерн, где жил его клиент. Окна выходили на сад, но были прикрыты жалюзи. В подъезде, разумеется, располагался пост охраны. На улице возле дверей были закреплены телекамеры слежения. Ну что ж, Курт тоже не остался в долгу увидев в саду, игравшую с ребенком симпатичную молодую мамашу, присоединился к чужой семейной идиллии и как бы нечаянно забросил летающую тарелку на дерево. Ребенок заплакал, мамаша рассердилась на неуклюжего дядю, а Курт тут же с извинениями полез на дерево. Там он быстро и незаметно установил свою маленькую камеру, достал тарелку и возвратил рыдающему малышу, тут же ретировавшись к глубокому разочарованию мамаши. Как и положено человеку его профессии, Курт имел внешность неяркую яркую, не запоминающуюся, хотя происхождение его было достаточно необычным. Отец его – поволжский немец, мать Лизгинка. Встретились родители в Казахстане, куда попали со своими семьями, в результате известных перегибов национальной политики. От немецкого отца Курт унаследовал аккуратность, педантичность и выдержку. От кавказской матери временами – прорывающийся сквозь немецкое спокойствие темперамент. В совокупности эти качества делали его прекрасным мастером опасного и рискованного ремесла. Унаследованная от отца лютеранская религия вместе с немецким именем и фамилией увеличивали перевес отцовских качеств в его облике и характере. Никому не приходило в голову отнести его к лицам кавказской национальности, и это было для него очень удобно. Курт посещал лютеранскую церковь, что на Невском проспекте. Периодически делал умеренно щедрые взносы в церковные благотворительные фонды и был в приходе на хорошем счету. Пастор Пауль относился к нему с симпатией и время от времени пытался сосватать ему какую-нибудь скромную девушку из хорошей лютеранской семьи, но всегда наталкивался на сдержанное, но непоколебимое сопротивление. Пастор пожимал плечами и отступался. Он не мог знать, что наличие семьи недопустимо для Курта по чисто профессиональным причинам. Придя домой, Курт настроил аппаратуру на камеру в Таврическом саду и включил систему записи видеоизображения. Просмотрев через сутки накопившийся материал, он выяснил, что его клиент Бурага приезжает домой в восьмом часу, естественно, на черном шестисотом «Мерседесе» с шофером и охранником. Его высаживают прямо у подъезда, после чего он с охранником проходит в дом, а шофер отгоняет машину куда-то в гараж. mercedes разумеется, бронированный. Проходит Бурага от машины до подъезда очень быстро, при этом его заслоняет корпус машины и прикрывают два охранника, свой и дежурный по подъезду, выходящий ему навстречу. Так что здесь проводить операцию довольно сложно. В загородной резиденции, куда Бурага уезжал по выходным, система безопасности еще сложнее. Охрана на вышке, телекамеры по периметру забора. Машина въезжает прямо в гараж, там не подберешься. По ходу дела Курт внимательно ознакомился со всей возможной информацией о компании «Петройл». Наиболее интересными ему показались статьи о проводимой кампании благотворительности. Все крупные фирмы в городе в целях рекламы и привлечения общественных симпатий занимаются крупными благотворительными проектами.